как Дружинина стала так называемой англичанкой. Наверное, подобные мысли в тот момент посещали многие головы, потому что, как только зажегся свет, зал взорвался громом оваций. Так, отнюдь не чопорными английскими полуулыбками, а вполне российским кипением эмоций, члены английского клуба встретили появление на сцене Светланы Дружининой. Светские львы и львицы собрались на не совсем обычное заседание в киноцентре Ролан. Да и не могло быть иначе, потому что речь шла о приеме в свои ряды кинорежиссера. Вступительным взносом новоявленной англичанки стал премьерный показ первых двух фильмов из задуманного 25-серийного исторического проекта «Тайны дворцовых переворотов». Хотя, если серьезно, то никаких вступительных взносов вносить ей и не требовалось, кто же не знает Светлану Сергеевну. Если не ее экранная роль Сони за витриной «Универмага», Ларисы в «Дело было в Пенькове», Анфиски в «Девчатах». А всего их, немного много ни мало, 17, то уж поставленные ею фильмы «Сватовство гусара», «Принцессу цирка» и, конечно же, культовый сериал о гардемаринах, а список ее режиссерских работ значительно длиннее, смотрели все. Когда Юрий Саульский вручал ей статуэтку «Золотого льва», символ клуба, Она невольно посмотрела направо, где на сцене среди членов ее киногруппы, пришедших разделить с ней радость торжественного дня, стоял главный лев ее жизни Анатолий Мукасей, с которым 40 лет вместе и дома, и на съемочной площадке. Может быть, в эту минуту Дружинина подумала, что со стороны может показаться, как легко у нее все складывается. Просто-таки по названию ее режиссерского дебюта «Исполнение желаний».